Глава пятая. Полкан в три прыжка оказался рядом, с размаху сиганул на спину управляющему, вцепился в загревок, словно здоровому медведю. Тот завопил, повалился на меня. Я со всей силы оттолкнула его, добавив еще пару ласковых, подхватила полено, но оно не понадобилось. Савелий, забыв о собаке, верещал поросенком, Хлопал себя по груди, чтобы погасить пламя. Пламя? Сюртук полыхал ровно там, где уперлись мои ладони, отпихивая мерзавца. Ну как? Долго удивляться мне не позволил полкан. Опрокинул управляющего на землю, вцепился в руку, которой тот закрывал шею. Я испугалась, что дело кончится трупом, а крайним сделают пса. Да и пораспросить этого типа было бы полезно. Полкан к ноге!» — крикнула я, совершенно забыв, что дворняге негде было пройти курс дрессуры. Но тот мгновенно послушался. Слез с управляющего, всем видом показывая разочарование. К ноге, правда, тоже торопиться не стал. Навис над человеком, готовый снова вцепиться. Савелий сбил пламя, но встать не решился. Отползал, с ужасом глядя то на собаку, то на меня я перехватила полежка поудобнее, шагнула к управляющему. «Ты и кровавую трепицу мне под тюфяк подложил». Челюсть его затряслась, но вместо признания раздался отборный мат. Полкан, угрожающий зарычав качнулся к управляющему. «Убери собаку!» — взвизгнул тот. «Хорошо, попробуем зайти с другой стороны». Я демонстративно взвесила в руке полена. «Чем тебе исправник помешал? Чего боишься?» «Глафира Андреевна, что вы делаете?» Я ругнулась, как не вовремя. К нам, отдуваясь, бежал доктор. Видимо, Савелий орал достаточно громко, чтобы тот услышал и помчался спасать. Надо отдать должное приказчику. Опомнился он быстро. «Помогите!» — завопил он во всю глотку. «Она бешеная!» «Все же в возрасте Ивана Михайловича бегать надо или регулярно, или вообще не пытаться. Когда он остановился подле нас, я испугалась, что он свалится с сердечным приступом. А кто знает, есть ли в этом мире подходящие лекарства. Второго доктора-то под рукой точно нет». «Глафира Андреевна, она натравила на меня собаку, а потом накинулась с магией? Вот!» Жестом матроса, рвущего на груди тельняшку, управляющий распахнул полы сюртука, показывая обгорелые прорехи на жилете и рубашке, вплоть до тела, где вздувались волдыри. Меня передернуло. Это в самом деле я сделала? Следы выглядели так, будто мои руки превратились в раскаленные утюги. Я уставилась на них. Руки как руки, широкие от работы ладони, мозоли заживший по ресу основания большого пальца снова посмотрела на обожженного приказчика замутила все же живой человек хоть и гаденыш. я просто вышел во двор а она я обтерла разом вспотевшая ладонью юбку похоже я сама себя закопала если я способна разозлившись поджечь чужую одежду и обжечь до волдырей то могла и тетку рубануть тоже разозлившись. «Почему? Ну почему эта магия, будь она неладна, вылезла вот так?» Иван Михайлович помог управляющему подняться, посмотрел на него, на меня. «Ее надо запереть, а пса пристрелить!» не унимался Савелий. Полкан зарычал. «Тихо, мальчик, тихо! Я тебя в обиду не дам!» «Глафира Андреевна!» Доктор порывисто шагнул ко мне. «Вы позволите?» Он приподнял мне подбородок, разглядывая шею. «Повреждения не так серьезны. Синяка, скорее всего, не останется. Но, несомненно, — заключил он, — похоже, ваша беседа с самого начала протекала не слишком мирно». «Я защищался?» — возмутился управляющий. «Савелий Никитич». «Настоятельно рекомендую вам исполнить просьбу» — это слово он выделил голосом. «Исправника. И, вернувшись в свою комнату, оставаться там столько, сколько понадобится». «Это называется домашний арест, и я требую объяснений». «Требуйте их у его сиятельства», — отрезал доктор. «Вернитесь в комнату, и я приду обработать ваши ожоги». «Вы не имеете права распоряжаться в чужом!» Иван Михайлович посмотрел на меня. «Глафира Андреевна, будь моя воля, я выставила бы этого человека из дома без расчета. Но не буду спорить с его сиятельством». Управляющий не дал мне договорить. «Почему этой девке разрешается ходить по всему дому и оскорблять людей?» «Потому что она хозяйка этого дома, если вы вдруг об этом забыли отрезал доктор. «Она убийца!» «Это не доказано. Возвращайтесь в свои покои. Я с места не сдвинусь!» Иван Михайлович пожал плечами. «Воля ваша. Если вам не нужна моя помощь, не смею вмешиваться». «Очень нужна! Вы же сами видите, это ненормальное!» «Не дала себя придушить», — негромко заметила я. «Хватит!» Оказывается, добродушный доктор тоже умел командовать. Савелий Никитич, вы ведете себя не как дворянин. Возьмите себя в руки. Сами-то давно ли дворянином стали? Огрызнулся управляющий. Доктор обернулся ко мне, словно не услышав. Глафира Андреевна, простите за эту сцену. Давайте, я помогу вам с дровами. Савелий скрипнул зубами, поняв, что ничего не добьется, направился к дому размахивая руками так, будто с каждым шагом разрубал воображаемого противника. «Не стоит, Иван Михайлович», — улыбнулась я, — «вам еще этого потерпевшего лечить». «Удивлен, что у вас, наконец, нашлась смелость постоять за себя». «То есть вы все знали и не вмешивались?» — возмутилась я. «Глафира Андреевна, я не так давно практикую среди местных помещиков, а не в больших комарах». «Мне известно, что после смерти вашей матушки с вами случилась нервная горячка». Он хмыкнул чему-то своему. «И мой предшественник, объявив вас недееспособной, обратился к дворянскому собранию. Учитывая ваше несовершеннолетие и состояние здоровья, опекунство передали вашей двоюродной бабушке, и всем было...» Глафира Андреевна. В его голосе проскользнул холод. «Вы прекрасно понимаете, почему симпатии общества были не на вашей стороне?» «Нет, не понимаю». Доктор вздохнул. Тон его изменился, словно он снова разговаривал с Варенькой. «Глафира Андреевна, я сознаю, что вам тяжело вспоминать те события. Однако мне известно, что после вашего выздоровления князь Северский, председатель дворянского собрания, беседовал с вами. Вы сказали ему, что заслужили все, что с вами произошло, и пусть все остается как есть. Но ведь это было не вчера. На самом деле я понятия не имела, что за событие имеет в виду доктор, и почему Глаша, прежняя Глаша, считала, будто заслужила подобное обращение. Но ведь она могла и передумать в конце концов. Мало кто заслуживает, чтобы его будили пощечинами и обзывали как попало. Ваша двоюродная бабушка жила нелюдима, не ездила с визитами и не отдавала их. Однако Марья Алексеевна... «Не знаю я никакую Марью Алексеевну!» — едва не крикнула я, но чудом вовремя придержала язык. «Несколько раз навещала вас. И вы каждый раз заверяли ее, что вы считаете ваше положение епитемьей и что вы очень хотите уйти в монастырь, однако двоюродная бабушка не позволяет вам. Но еще бы она позволила. Имущество-то. Стоп. Передала опеку. И я сегодня на удивление туго соображаю. Выходит, и доктор, и стрельцов обращались со мной как с хозяйкой не потому, что я наследую старухи, а потому что я хозяйка и есть. А значит? А значит, кое-кто соображает еще хуже меня, откровенно нарываясь. Я не злопамятна, просто злая и с хорошей памятью, тем более, что и времени забыть не было. И я рад, что вы переменили мнение, — закончил доктор. Я покачала головой. Пружину нельзя раскручивать бесконечно. Она или лопнет, или распрямится. И горе тому, кто не успел увернуться. Это признание? — подобрался доктор. Нет, это размышление. Тогда будем считать, что я их не слышал. Пес в самом деле слушается команд. А ведь и правда. Откуда бы местной дворняжке знать, что такое фас? Совпало не иначе. Полкан просто был благодарен мне за ласку и отплатил, как мог. Что вы, откуда? Я познакомилась с ним сегодня. Видимо, ему тоже не понравилось, как со мной обращаются. Я присела рядом с полканом, потрепала его по голове. «Спасибо». Он завилял хвостом так старательно, будто собирался взлететь и лизнул меня в лицо. Я рассмеялась, стараясь не морщиться от запаха псины. «Да уж, некому было тебя выкупать как следует», — сказала я, выпрямляясь. «Но ничего, мы это исправим. Чуть позже, если ты не возражаешь. На улице слишком прохладно и промозгло для купания кого бы то ни было» а в доме я еще толком не разобралась, где и что. Единственным толком разведанным помещением была кухня, но туда, где готовят еду, беспризорного пса тащить не надо. Хорошо бы найти что-то вроде прачечной, где должна быть и печка, и горячая вода. Полкан яростно зачесал ухо, как бы намекая, что надолго откладывать купание не стоит. «Поняла», — рассмеялась я. «Обещаю». До вечера что-нибудь придумаю. Я снова собрала дрова. Забрала на кухне огниво. До сих пор я видела такие штуки только в музеях, но руки действовали будто бы сами по себе. Слетевшие искры мигом запалили бересту, а там и дрова занялись. По крайней мере, печи в этом доме были в порядке. Хоть что-то. Как раз когда я закончила с печкой, вернулся от потерпевшего Иван Михайлович. «Раз уж вы здесь, ознакомьтесь, пожалуйста, с моим отчетом и подпишите своей рукой, что записано верно». Я взяла листы. «Интересно, отвратительный почерк. Профессиональная особенность врачей во всех временах и мирах? Ни одной буквы невозможно разобрать. Китайская грамота какая-то». Я внимательнее вгляделась в написанное и едва не выронила бумаги. «Возможно, почерк у доктора и был так себе». Но закорючки и витушки что я видела сейчас, не имели никакого отношения к привычной мне кириллице. Впрочем, и к латинице тоже. Совершенно незнакомый алфавит, и внутри что-то противно сжалось. Я не могу это прочитать. Голос сорвался, на глаза навернулись слезы. Стать неграмотной оказалось страшнее возможного обвинения в убийстве. «Глафира Андреевна, не волнуйтесь так», — мягко сказал доктор. «Чистописание никогда не было моей сильной стороной. К тому же, хоть вы и отлично держитесь, заметно, что случившееся с вашей тетушкой очень сильно на вас повлияло. Признаться, я бы больше встревожился, если бы вы вели себя, как ни в чем не бывало. Сильное потрясение может проявиться и так». Я кивнула. Как удачно, что доктор сам нашел объяснение. Я бы мог прочитать, но получится, что вам придется поверить мне на слово. Ничего. Я вздохнула, загоняя поглубже злость на саму себя. Разнюнилась. Миллионы людей в мире прожили жизнь, так и не научившись ни читать, ни писать. В отличие от них, у меня такая возможность есть. Если в доме не найдется никакого подобия азбуки или прописей, Буду искать учителя, но это потом». Я внимательно слушала, полузакрыв глаза. Вспоминала труп и обстановку в комнате. Иван Михайлович оказался очень дотошен в описаниях. А вот его заключение о давности и причинах наступления смерти отец наверняка обозвал бы халтурой. Доктор даже температуру трупа в разных частях не измерил. Хотя, может, тут и термометров нет? по крайней мере, уличных, я не видела ни одного. Еще и причину смерти назвать без вкрытия. Мало ли, может, бабка на самом деле умерла от инсульта, а топором ее рубанули, чтобы получить страховку на случай насильственной смерти. Ведь страхование от сердечно-сосудистых заболеваний стоит намного дороже, чем от несчастного случая. Хотя вряд ли можно назвать несчастным случаем топор промеж глаз. О чем я? Какое страхование? Если доктор уповает на благословение при вывихе, и никто из окружающих не крутит пальцем у виска, значит, с медициной тут полный швах, судебный в том числе. Судя по всему, доктор сделал все, что мог сделать в его положении. «Все верно», — сказала я, дослушав. «Тогда подпишите». А вот это засада так засада. Я взяла протянутое перо бездумно. Голова была занята поиском объяснения, почему я не знаю собственную подпись. Перо легло в пальцы, неожиданно ловко, будто я всю жизнь только им и писала и знать не знала никаких шариковых ручек. Или рискнуть. Я зажмурилась. «Что с вами, Глафира Андреевна?» — встревожился доктор. «Вам нехорошо?» Рука сама вывела несколько закорючек. «Что-то дурно, да». Пролепетала я, по-прежнему опасаясь раскрыть глаза. Глупо. Доктор подхватил меня под локоть, усадил в кресло. Сейчас я достану нюхательные соли. Я закашлялась от вони на шатырке, отмахнулась, забыв, что до сих пор держу в руках лист. Мне уже лучше, спасибо, а то ведь не отстанет со своими солями. А я веду себя как дура. В конце концов доктор сам подсказал мне ответ. «Потрясение! Не каждый день находишь родственника с топором во лбу. Можно и собственное имя забыть». Я посмотрела на записи. «Записано верно, в чем своей рукой удостоверяю и подтверждаю», было начертано почерком доктора. А дальше — завитушка, накорябанная мной. Я ойкнула, выронив лист. Он спланировал на пол... Я наклонилась, вглядываясь в роспись извивающихся гусениц. Ни слова не понятно. Доктор снова сунул мне под нос вонючую гадость, именуемую нюхательными солями. Хватит, я пришла в себя. Почти. Оказывается, я не настолько хладнокровна, как хотелось бы. У вас удивительная выдержка. Он поднял с пола бумаги. Я бросила на них прощальный взгляд. Труп находится в кровати. «Так, с этим непременно нужно разобраться, но без свидетелей, пока меня не упекли в местную дурку. Весьма негуманную, если верить всему, что я читала про медицину былых времен. А потому сейчас необходимо чем-то заняться, чтобы отвлечься. Вот хотя бы...» С улицы донеслось грустное ржание. «Точно. Вы не возражаете, если я распрягую и почищу ваших лошадей?» Поинтересовалась я. Лошадей я любила с детства. Сперва платонически, если можно так выразиться, по книгам и фильмам. Потом все же упросила отдать меня в кружок при подроме и поняла, что любишь кататься, люби и саночки возить, то есть лошадь чистить и стоило навоз выгребать. Не нужно, улыбнулся Иван Михайлович. Дольховки До не так далеко. Думаю, как только Анастасия Павловна осмотрит пострадавшую мы перестанем злоупотреблять вашим гостеприимством гостеприимство я подлетела в кресле людей надо хоть чаем напоить да и запертую в комнате экономку как бы она ни была мне неприятно морить голодом все же не стоит а еще соцкий который ее караулит бедняга торчит там уже не весь сколько хоть стул ему принести что ли с вашего позволения пробормотала я устремляясь к лестнице Не беспокойтесь, мне есть о чем поразмыслить, донеслось вслед. Вот и отлично. Первый этаж был выстроен не так, как второй господский. Длинный коридор с деревянными стенами и рядом дверей. У последней переминался с ноги на ногу давишний мужик. Барни, прощение, просим. Водички не найдется у вас. Кашу будете? Ответила я вопросом на вопрос. Грешно вам, барыня, над простым человеком ломаться. Обиделся он непонятно чему. Прошу прощения. Он махнул рукой и уставился в стену. Да что опять не так? Я метнулась на кухню, положила в миску гречки, поставила на табурет, пристроила рядом кружку с водой, подхватила табурет будто под нос и вытащила в коридор. Поставила перед мужиком. Тот посмотрел на меня, На еду. В животе у него громко заурчало. «Сядьте и поешьте». Он снова посмурнел. «За кушенье? Спасибо. Да только издеваться не надо». «Да чем я издеваюсь?» Не выдержала я. Выкайте мне, будто барину. Разве ж это не издевательство?» Я шалела-моргнула. «Хорошо. Не буду выкать. Садись». Поешь и попей спокойно, пока исправник не вернулся. Посуду я у тебя потом заберу, а табуретку оставь. В ногах правда нет. Как скажете, барни. Спасибо за доброту вашу. Он устроился на табуретке, пристроив миску на колени. Я не стала стоять над душой, незачем да и некогда. Пошла на кухню, по пути мысленно перебирая припасы. Бочонок с солониной. Пахла она нормально. Но быстро не приготовить. Надо сперва вымочить полсуток как минимум, а лучше сутки. Бочонок с солеными груздями и еще с мочеными яблоками. Кренка засахаренного меда. Корзина яиц большая, десятков на пять. Раз есть яйца, должны быть и куры. Пойти поискать? Нет, не сейчас. Живая курица не магазинная, а щипать а полить, выпотрошить — все это время. Да и коры здесь, скорее всего, натуральные, беговые. Просто на сковородку не бросить, как бройлера. Что еще? Немного специй, довольно старых и выветренных. Масло сливочное и масло растительное, но не подсолнечное и не льняное, и не оливковое. травянисто зеленое и пахнет травяной же свежестью. И все же на вкус приятное. Кусок теста в квашне под полотенцем. Большой мешок с гречневой мукой. Еще больше с ржаной. И маленький с пшеничной. Что из этого можно сготовить быстрое и простое? Блины, точнее блинчики. Ведь дожидаться, пока в старом тесте оживут дрожжи, некогда. Гречневые с небольшой добавкой пшеничной муки для клейкости. И лучше, если они будут не только с маслом. Наделать начинки, грузди с обжаренным луком, яйцо, мочёные яблоки, протертые с медом. Нет, с гречневым тестом сочетание сомнительное. Хотя можно немного сделать и подать отдельно. Кому надо, будет макать. Гречневая каша с луком и грибами. В былые времена ее и в пироги клали. Значит, и в блины сойдет. Еще на улице я видела мокрицу и молодую сныть с ее характерными тройчатыми листьями. Молодую крапиву. Значит, в начинку можно положить не просто яйца, а яйца с зеленью. Может, еще и в огороде что-то удастся найти? Если цветет черемуха, в огороде должен быть молодой укроп и перышки лука. Невысокая кухня, но на стол поставить не стыдно.